Следующий вечер, когда двое оперативников вновь допрашивали Перримана, в полумиле отсюда Хамфри сидел у себя в гостиной на диване рядом с Кейт. Она несколько минут назад поднялась из кухни, где приготовила ему ужин, который теперь стоял на столике рядом. Насмешливый посторонний наблюдатель мог бы назвать это уютной домашней сценкой. И она повторялась чуть ли не каждый вечер, менялось только меню. Однако формально их отношения не изменились. Кейт так и не решилась на разрыв. Она все так же работала в больнице и заботилась о Монте, а по вечерам окружала Хамфри всем вниманием, на какое способна любящая женщина. Она хотела, чтобы ему было хорошо, тогда и ей было хорошо. А для себя она ничего не хотела, только поставить на своем, как объяснила ей Хамфри, с той свободой, которую ему давала любовь ведь их жизнь строилась на ее условиях, а не на его. Кейт была не в силах бросить Монти, оставить одного в его беспомощности. Она считала себя трезвой и практичной натурой, более трезвой и практичной, чем многие другие. Сентиментальностью она не страдала. Но она была не в силах принудить себя к окончательному и полному разрыву. Возможно, верх взяла привычка, или же утешительное сознание — Вовсе не такое благородное, как могло бы показаться женщине, придерживающейся более высокого мнения о себе, что за тебя кто-то цепляется. Все это было не столь уж трезво и практично, а возможно, как раз наоборот. Кейт заявила Хамфри, что уйти к нему совсем ей пока еще нельзя, и они приспособились к этому положению. Половину времени она жила у него, и это было счастьем особого рода. В конце то концов, существует гораздо больше разновидностей счастья, чем полагают самодовольные или себелюбивые люди. А Кейт даже наслаждалась лишними усилиями и хлопотами, хотя иногда и фантазировала, где они с Хамфри будут жить, когда станут совсем свободны. Знал ли Монти? Кейт и Хамфри считали, что не знать было бы трудно. Она не скрывала, где бывает — У нее не было потребности в признаниях и объяснениях, но лгать она не стала бы. Не исключено, — предположил Хамфри, — что Монти и знает, и не знает. Найдется немало людей, которые подозревают что-то неприятное и предпочитают закрывать глаза на свои подозрения. Зная и не зная, он получал все, что получал всегда. Заботливый уход, полный порядок во всем, полностью оплаченный домашний уют и мог по-прежнему предаваться размышлениям. Убеждение в собственной гениальности как будто не мешало ему обладать хитростью, опирающейся на инстинкт самосохранения, ведь если бы он потребовал от нее объяснений, она получила бы возможность прямо порвать с ним. Это Ханфри думал про себя, но с ней говорить не стал, полагая, что ей все еще было бы больно увидеть Монти в таком свете. В этот вечер Кейт, уютно устроившись на диване, следила за еще одним направлением в ходе его мыслей. Она знала, что допрос Перримена волнует его не меньше, чем самих оперативников. Это волнение не делало особой чести человеческой натуре. Оно было сродни ощущению, которое испытывали знакомые леди Эшбрук, пока ожидали известия о том, действительно ли она смертельно больна. Сердца людей, пусть даже и добрых в обычном смысле, начинают биться с приятным возбуждением, когда кому-то другому угрожает беда. — Да, Хамфри добрее многих и многих, — думала Кейт, — уж кому и знать, как не ей. Но, любя его, она знала, что он почти невольно все время думает об этом допросе. Кроме того, она знала, что днем он разговаривал с Фрэнком Брайерсом. Конечно, Хамфри жалеет, что не может принять участие в допросе и завидует им. Если бы он мог услышать, о чем они говорили совсем поздно ночью, то позавидовал бы им еще больше. Шло обсуждение второго допроса. Настроение у всех было приподнятое, точно во время выборов в штаб-квартире кандидата, который как будто уже получил нужное число голосов. Радость была почти осязаемой, и одобрительные удары по плечу даже весьма осязаемыми. Брайерс, захваченный общим оптимизмом, разрабатывал дальнейшую тактику, по временам забывая все другие заботы. Второй допрос по обычному методу Брайерса вела вторая пара, в данном случае Бейл и Норман Шинглер. К этому времени финансовые операции были уже достаточно ясны, то есть... На большую ясность рассчитывать не приходилось. Однако относительно убийства им ничего установить не удалось, и они не добились от доктора ни единого нового факта о том, что он делал в тот вечер, кроме визита к больной, подтвердившей его показания, очень короткого, просто чтобы успокоить ее, визита, который ничего не доказывал и не опровергал. Доктор держался высокомерно, не давал себя сбить. Сообщила вторая пара. Он отвечал точно так же, как накануне Брайерсу. «Да, конечно. Он мог бы положить руки ей на шею. Больные считают естественным, что врач их ощупывает. Да, конечно, задушить старую женщину было бы нетрудно, любой врач уже знает. Врач мог бы с ней справиться быстрее, чем кто-либо другой. Сам он компетентный врач. Но только он ее не душил». Однако Норман Шинглер, столь же въедливый, как и упрямый, сумел на несколько минут вывести его из равновесия. Шинглер задавал вопрос за вопросом о суммах, переданных, пока леди Эшбрук была еще жива. Не более двух тысяч фунтов единовременно или около того. Жалкие гроши, если учесть все предосторожности и сложную систему их передач. — Да, если вам так хочется считать, — ответил Перриман с обычным безразличием. И за такие жалкие гроши ее убили. Шинглер нащупывал путь вслепую. Внезапно Перриман утратил контроль над собой, впервые за два допроса. Что они не могли отыскать причины получше? Деньги, деньги. Они ничего не способны понять, кроме денег. Ну а что кроме? Скажите нам. Шинглер вцепился в него мертвой хваткой. Деньги, деньги, ничего другого вы не видите. Ну так скажите нам, что было причиной, вам же это известно. Перриман уже справился с собой. Вы не знаете, я не знаю, откуда мне знать, но деньги причиной быть не могут, а вы только о них и думаете. Больше Шинглеру вывести его из себя не удалось. Он откинул голову, и Бейл и Шинглер это движение очень раздражало, и вернулся к позе высокомерного презрения. Никто из них еще не сталкивался с такой находчивостью и с таким самообладанием. Всех четверых он не просто раздражал, но вызывал у них совершенно непривычное отвращение. Кроме того, они против воли испытывали к нему уважение. Позднее кое-кто из них говорил, что он смелый человек. Перед ними на столе лежали заметки, которые делал во время допроса Шинглер. Брайерс еще раз перечитал все, что относилось к тому моменту, когда Перриман сорвался. «Отлично, Норман, расскажите-ка об этом еще раз поподробнее». Он впитывал каждое слово. Потом спросил Бэйла, не заметил ли он чего-нибудь еще. Бэйл подтвердил, что Шинглер задел доктора за живое. «Отлично», — повторил Брайерс. «Я вернусь к этому, когда буду допрашивать его в следующий раз». «В следующий раз?» «Но не на следующий день, как предполагали остальные. Они знали, что неожиданные поступки Брайерса всегда имеют какую-то цель. И тем не менее, их очень удивило, когда утром Брайерс, без всяких объяснений, отпустил доктора домой. «Это может сработать», — сказал Фрэнк Брайерс, объясняя ситуацию Хамфри. Почему он дал Перриману время подумать. Теперь он, конечно, уже осознал, что полиции известно довольно много. Даже такая толстая броня поистончится, когда человек предоставлен самому себе. Он может решить, что полиция держит в запасе что-то весомое. «Если бы так», — добавил Брайерс, — «это наше уязвимое место. Нам необходимо добиться доказательств от него». Он уже недели-две не разговаривал с Хамфри по душам, все то время, пока разрабатывал тактику со своими сотрудниками. Теперь, вынужденный сидеть, сложа руки, он испытывал потребность говорить. Он заставлял себя быть терпеливым, бездействие совсем его измучило. Брайерс позвонил Хамфри домой и спросил, свободен ли он. Был темный, не очень холодный ноябрьский вечер. В воздухе пахло древесным дымом. Едва войдя в гостиную, Брайер с залпом выпил рюмку, которую налил ему Хамфри. И принялся объяснять так, словно их перебили, и он продолжал начатый разговор, почему он прервал допрос. «У меня возникла идея, что он все больше становился в позу, и его уже ничем нельзя было пронять. Если я ошибся, вина будет моя». Затем, после некоторого молчания, он продолжал. — Пусть поломает голову. Он считает себя умнее нас. Пусть. Недели через две мы снова его пригласим. Кошки-мышки, если хотите. Не слишком благородно, но я уже это проделывал. Тут уж либо-либо. Он рассказал Хамфри о результатах первых двух допросов. — В целом, не так уж плохо, — заключил он. «Я бы сказал, что ваши ребята по финансовым манипуляциям проделали прекрасную работу», — заметил Хамфри. «Взрыва восторга не требовалось. Сейчас было время для деловых оценок». «Конечно». «С убийством вам повезло меньше, не так ли? Вы могли бы рассчитывать, что обнаружится какая-нибудь зацепка, но ничего не вышло». «Он сукин сын». «Но не просто сукин сын». «Если вы в отношении его не ошибаетесь...» Это еще слабо сказано. Я не ошибаюсь. Вы тоже так думаете. Хамфри промолчал, и Брайерс добавил. Он что-то уступал, только когда у него не было другого выхода. Хамфри нечасто случалось видеть, чтобы Фрэнк Брайерс не мог усидеть на месте. Но теперь он вскочил и прошел через всю комнату к окну. Хамфри из его кресла стекла казались глинцевито-черными, непрозрачными. Потом Брайерс сказал. Сколько людей. Но куда они все подевались в ту ночь? Ведь так нужно было, чтобы кто-нибудь его заметил. Когда он снова сел, они в очередной раз принялись обсуждать все обстоятельства. Брайерс, как одержимый, вновь перебирал то, что они уже рассмотрели, пока оба не устали. Они обнаруженные факты, факты, которые положили бы конец тому, что Брайерс назвал ултыханием. Одежда, в которой Перриман был в ту ночь. Где она теперь? Не проследишь. И ни слова, ни от кого не намек. Другие моменты такого значения не имели, но все-таки и в них нужна была ясность. Кого Перримен посылал в отеле за деньгами? Никаких сведений, ни одного опознания. «Я полагаю, вы подумали о его жене», — заметил Хамфри. Брайерс раздраженно выругался. «Помощи от вас! Вы уже это говорили». Мы из нее ничего не выжили, допрашивали, пока у нас в глазах не потемнело. Я еще раз сам за нее взялся. Добились чего-нибудь? Черта с два. Непробиваемо, как он. Вы думаете, она знает? Она может знать все или не знать ничего. Просто улыбается, как чешерский кот. А потом, конечно, бежит в католическую церковь за углом. Вы бы не прочь послушать ее исповедь, а? Брайер снова выругался. Он забыл, что считает себя просвещенным человеком, и вспомнил, как его старик-дед поносил исповеди и прочие гнусные пописки и штучки. Хамфри задумался о Перрименах, насколько тесно связал их брак, настолько, что они волей-неволей всем делятся, помогают друг другу во всем. Элис Перримен он встречал довольно редко, и каждый раз его отталкивало самодовольство ее веры. По ассоциации идей он вспомнил про жену Брайерса и спросил словно мимоходом, стараясь скрыть искреннюю тревогу, как себя чувствует Бетти. «Не очень хорошо», — с неожиданной горечью ответил Брайерс. «По-видимому, ремиссия кончилась. Простите, я не знал». «Ну что здесь можно было сказать? Никто не знал», — Фрэнк добавил. «У нее опять двоится в глазах, и она снова хромает». Как ей тяжело. Она в жизни никому не причинила ни малейшего зла. А теперь ей терпеть все это годы и годы. И люди верят в то, что Бог справедлив. Идиоты! Хамфри ни разу не слышал от него ничего подобного. Но яростная вспышка сразу угасла. Брайер сказал глухо. Два дня назад она говорила про вас. Жалела, что не может хоть немного выходить. Затем Брайерс вернулся к прежней теме. Он занимался своим делом, а над ним тяготела эта боль, и каждый день он возвращался домой к ней, — думал Хамфри. Но как огромна его энергия, никто не замечает. Брайерс теперь взвешивал впечатления, которые вынесли его сотрудники, и он сам из допросов Перримана. «Он очень крепок», — сказал Брайерс, — «физически крепок. Я думал, мы его вымотаем». Но он устал не больше, чем я. Хамфри сочувственно улыбнулся. Он по-прежнему опыту знал рекордную выносливость Брайерса. «Он очень тщеславен», — добавил Брайерс. Хамфри кивнул. «Среди уголовников попадаются очень тщеславные, продолжал Брайерс. «Но, по-моему, тщеславнее его я еще никого не видел. Во всяком случае, по ту сторону стола». «Я, пожалуй...» — Пойду даже дальше, — заметил Хамфри. — Существует качество, которому в древности придавалось большое значение. Тогда его называли надменностью души. Мне кажется, Перриман получил бы за него весьма высокую оценку. Он слегка улыбнулся. Очень своеобразное качество. Я знавал двух-трех военных героев, настоящих героев, у которых оно было подавленное и выплескивающееся через край. Наверное, им обладали и наиболее знаменитые мученики. Вот чего я никак не мог понять в Перримене, когда встречался с ним раньше. У меня это их качество, вот где сидит. Я готов пожертвовать всеми военными героями и мучениками, лишь бы мы могли избавиться от Перримена. Некоторых людей оно поднимает, дает им мужество умереть под пытками. Других людей оно развращает, и они становятся способны пытать насмерть. Хамфри замолчал и посмотрел на Брайерса. Им обоим приходилось видеть, на что бывают способны люди. Не так уж давно в этой самой комнате Брайерс говорил, что далеко не все следует придавать гласности. Тут бесстрастность изменяла ему даже больше, чем Хамфри. — Во всяком случае, — продолжал Хамфри, — это открывает перед вами некоторые возможности. При такой надменности человек неизбежно где-то ослабляет защиту. Вы ведь как будто нащупали уязвимую точку. А этот ваш молодой сотрудник, как его фамилия, Шинглер. Вот Шинглер подобрался к ней еще ближе. Возможно, ему повезло. Вы, конечно, продолжите в том же направлении. Конечно. Они снова говорили, как коллеги. Деньги, — продолжал Браерс. По их словам, он пришел в ярость при одном только намеке. Шинглер ведь даже не сказал ему прямо, что он убил из-за денег. Один только косвенный намек вывел его из себя. Он слишком высок для подобных вещей. Я использую это во всех поворотах, какие только смогу придумать. Посажу с собой Шинглера просто, чтобы напоминать ему прошлый раз. Не исключено, что он сам укажет какой-нибудь другой мотив. «Если нам удастся выбить его из колеи», — Брайерс добавил, «знаете, я могу себе представить, как человеку вроде него хочется совершить что-нибудь масштабное». Что именно не так уж тут важно? Ему все по силам. Какие могут быть пределы возможностей для человека, который знает, что он в десятеро умнее всех нас и хладнокровнее, что он окружен безмозглыми тупицами, серой толпой? Ему все по силам. И вот случай. Брайерс помолчал, потом спросил быстро. «Представляете? Не так четко, как вы». «По-моему, сам я так чувствовать не способен», — сказал Брайер с таким тоном, словно Хамфри смотрел на него с усмешкой. «Но могу вообразить, что подобный человек испытывает подобные чувства». «Да, я знаю». Если предыдущие слова Хамфри можно было принять за сарказм, это он сказал искренне, подразумевая особый дар Брайерса, очень важный для ведения допроса. Брайерс словно сливался с человеком, который сидел напротив него, и не просто спрашивал, но и разделял его эмоции. Своеобразный дар, с которым надо родиться, потому что приобрести его невозможно. Хамфри им наделен не был, во всяком случае, в такой мере. Раза два он упрекал себя за то, что не сумел разделить паранойю Тома Теркела, понять ее как бы изнутри. А Брайерсу это удалось бы. Он обладал той способностью к сопереживанию, которую теперь стало модно называть «эмпатией». В те дни, когда они работали вместе, Хамфри, оказавшись в обществе агрессивно самодовольных людей и желая себя подбодрить, утешался мыслью, что вместо «эмпатии», как у Фрэнка Брайерса, он, возможно, наделен большей проницательностью. Знакомясь с ними, самозванные знатоки характеров в обоих случаях без колебаний пришли бы к прямо противоположному заключению. «Можете испробовать еще один гамбит», — сказал Хамфри. «Не забудьте, леди Эшбрук боялась, что умрет от рака. Он был ее врачом, и можно предположить, что между ними была договоренность». Хамфри припомнил разговор в сквере. «Уж, конечно, наверил, что он обеспечит ей безболезненный конец, если у нее не хватит сил терпеть». Таким образом, она была целиком в его власти. И то, что она оказалась здоровой, Должно было подействовать на него ошеломляюще. Нет рака, нет и нужды в доверенном враче, нет больше власти. Учтем. Брайерс выслушал советы не менее охотно, чем в молодые годы. Ему словно бы хотелось остаться здесь подольше, продолжая разговор с Хамфри. Он винил себя за то, что так долго не замечал, насколько Перриман не укладывается в обычные рамки. Он должен был бы распознать его с самого начала. Ну да что толку копаться в том, что уже позади, заметил Брайерс, и продолжал копаться. После того, как он вышел на перримана особых ошибок они не делали. А это было непросто, сказал он и выпил еще рюмку, нарушив собственное правило. Ему нечем было занять себя в этот вечер. Хамфри чувствовал, что Брайерс был бы рад любым активным действием. Они отвлекали бы его от мыслей о жене. Впрочем, и сам он, хотя и счастлив Скейт, хотя и может не тревожиться о ее здоровье, тоже был бы рад каким-нибудь активным действиям. А Браев с тем временем говорил, что кое-какие моменты вследствии были не так уж плохи. Он гордился своими ребятами, гордился искренне, но сейчас это была еще и тема для разговора. Он вернулся к тому, что Хамфри назвал финансовыми манипуляциями. Да, тут пришлось повозиться. Но за это им и платят. Ничего потрясающего, но не дурная работа. Внезапно Хамфри перебил его и с виноватой улыбкой сказал, словно бы без всякой связи. «Пожалуй, я вам признаюсь». «Что-что?» «Я сомневался напрасно». «Вы совершенно правы, это, безусловно, Перриман". Глаза Брайерса просияли, но он ответил деловым тоном, без торжества или самодовольства. — Да, конечно. Но я в этом деле уже раза два-три ошибался. Общий счет не так уж утешителен. Улыбка Хамфри стала жесткой. — Я согласен с вами. Убил он. Его тон тоже был деловым. И я кое-что добавлю. Пусть он говорит высокие слова, пусть он им даже верит, но убил он из-за денег. Брайерс ответил не сразу. — Его лицо утратило всякое выражение, губы сжались. «Может быть, не только из-за них», — сказал он наконец. «Но без них он этого не сделал бы». «Вы не считаете, что сомнения следует толковать в пользу обвиняемого?» «Я считаю, что не следует льстить себе. Послушайте, Фрэнк, вы на своем веку видели много преступлений. Придумывать мотивы легко, вы сами это говорили, и еще легче придумывать для них сложность, которой нет». «А вы на своем веку видели не только преступление, но и многое другое», — ответил Брайерс упрямо и дружески. «По вашему мнению, все мы оставляем желать лучшего, ведь так? И в результате вы предпочитаете думать, что все беспросветно и просто, ведь так? Потому что вы сами себя не очень высоко ставите». Всего лишь через несколько часов после этого разговора пришло сообщение от Скотланд-Ярдовской группы в Нью-Йорке. Их американские коллеги еще несколько раз мягко побеседовали с руководством фирмы Убрайена. Его партнеры сочли, что обстоятельства дела вынуждают их, несмотря на уважение к желаниям покойного, сообщить полиции некоторые сведения. Они провели проверку фонда контролера, сумма оказалась неожиданно маленькой. Настолько, что оперативник, ознакомившийся со сводкой, попросил их еще раз поискать какие-нибудь следы в их книгах. Но больше никаких сумм обнаружено не было. Остаток не достигал и 15 тысяч фунтов. Брайерс рассказал Хамфри об этом без комментариев, но не без удовольствия. Если Перриман убил ради денег, то деньги эти исчерпывались и другой фунтов. Остальное он предоставил Хамфри додумать самому. Хамфри тоже не стал обсуждать эти сведения, ему предстояло испытание, которое его пугало, но уклониться от него он не мог. Как летом ему было страшно идти к леди Эшбрук, когда она ожидала результатов анализа, так и теперь он чувствовал страх, подъезжая к дому Брайерса. Может быть, он и стал с возрастом черствее, но не настолько, чтобы равнодушно смотреть на то, что болезнь сделала с этой молодой женщиной. Он буквально вынудил себя отправиться к ней в этот день. Фрэнк будет занят у себя в кабинете по убийству, и ему придется разговаривать с ней наедине. Бетти ему нравилась. Она была хорошим человеком. У него в ушах еще звучали горькие слова Фрэнка. Остановив машину, он поглядел на дома напротив, надежно укрытые своими садиками, где в ноябре на газонах цвели неизбежные розы. День был ясный, и окна нижних этажей блестели в косых солнечных лучах, как полированные щиты. Такая мирная, такая безмятежная картина. Он пошел по усыпанной гравием дорожке к двери Брайерса с такой же неохотой, как шел в июле к двери леди Эшбург. Хамфри осторожно нажал кнопку звонка и должен был нажать ее второй раз. Потянулись долгие секунды тишины. Затем изнутри донеслось какое-то царапанье, что-то двигалось по выложенному плиткой коридору. Дверь открылась. Бетти полувисела в металлической раме на колесиках. Она улыбнулась весело и приветливо. «Хамфри! Я так рада!» Она снова улыбнулась. «Идите вперед! В заднюю комнату! Я-то двигаюсь медленно!» Она добралась до задней комнаты и с трудом, но самостоятельно опустилась в кресло. «Теперь я почти все время провожу здесь», — сказала она. «Прежде это был кабинет Фрэнка, пришлось его выгнать. Но тут мне до всего близко. Как нелепо, передвигаешься в ходунке, словно годовалый младенец». Она была в том же оживленном настроении, которое в прошлый раз так удручающе подействовало на Хамфри. Лицо у нее почти не изменилось, только чуть похудело. Глаза немного ввалились и, пожалуй, блестели слишком ярко. Она хотела напоить его чаем. Это очень просто, кухня через коридор, Хамфри воспротивился. Чай не принадлежит к его любимым напиткам, — сказал он. На мгновение он взял ее руку. Рука была горячей и еле заметно дрожала. — это так рада вам, — сказала Бетти. Фрэнк намекнул, что вы принимаете гостей. Она вновь улыбнулась сверкающей улыбкой, но на этот раз бесхитростной, нетерпеливой, чистосердечной. «Нет-нет», — ее голос сохранил всю глубину и звонкость. «Мне нужно с вами поговорить, можно?» «Ну, конечно». «Обидно Фрэнки». «О том, что я с ним сделал, я боюсь за него». «Это естественно», — ответил Хамфри с той же прямотой. «Бетти была не из тех, кто скрывает от себя тяжелую правду. И от него тоже требовалась честность». «Нет-нет, я имела в виду не то, что само собой подразумевается. Конечно, я для него обуза. И так будет еще долго. Вы знаете, что эта болезнь не убивает? Так мне с полной определенностью сказали врачи. Вполне вероятно, что я проживу столько же, сколько и он. Меня это устраивает. Вы не поверите, как много я получаю от жизни на этих условиях. А вот ему трудно. Он очень хороший. Но я не об этом, я совсем о другом. Хамфри молча ждал, не желая ошибиться во второй раз. Глаза у нее заблестели... Еще ярче, напряженнее, лихорадочнее, она сказала. «Вы помните, как были тут в последний раз?» «Прекрасно помню. Вы помните, что я тогда говорила?» «Что именно?» «Нет, вы, конечно, не помните, что мне бы хотелось, чтобы он занялся чем-то позитивным, и вы тоже. Он не мог не почувствовать, что меня огорчает, как он тратит свою жизнь». Тогда Хамфри пропустил ее слова мимо ушей, и теперь ему пришлось сделать вид, будто он их припоминает. «Да, действительно», — сказал он, — «но ведь это было не так уж серьезно». «Для меня — очень серьезно». По ее щекам все еще нежным и гладким разлилась краска, но мне не следовало этого говорить, чтобы не сделать ему хуже. «Ну, послушайте», — сказал он со всей искренностью, — «потому что для нее это было так важно. Нам всем известно, что почти всякий порядочный человек с радостью способствовал бы тому, чтобы мир стал немножко лучше. Но существует мало профессий, которые давали бы такое ощущение. А то, чем занимается Фрэнк, возможно, в чем-то мешает миру стать заметно хуже. Для большинства порядочных людей это достаточное оправдание» но его работа негативна по самой своей сути. Сколько людей, по-вашему, сумело обрести удовлетворение в нравственном смысле? Среди моих знакомых таких можно пересчитать по пальцам на одной руке. Я с вами не спорю, суть в другом, совершенно в другом. Я боюсь, что сделал ему хуже, и не имеет никакого значения, права я или нет. Мне не следовало этого говорить. Вот если бы вы помнили... «Я была уверена, что вы не забыли, я с того самого вечера жалею, что не могу взять свои слова назад». Она не могла взять свои слова назад, но зато болезненно переживала заново все случившееся. По ее щекам текли слезы, и она их не вытирала, не замечала, словно они были привычными, как и ее светлая улыбка. Возможно, такое отчаяние из-за слов, сказанных давно, незамеченных или забытых ее собеседниками, Было, как и слезы, просто симптомом ее состояния. И все-таки она настолько остро чувствовала малейшую тень между собой и теми, кого любила, или даже просто считала друзьями, что у Хамфри возникло ощущение, будто у него по меньшей мере тройная шкура, а Бетти вообще ничем не защищена. «Бетти, милая», — сказал он, — «почему все-таки вы так боитесь? За него?» «Неужели вам не ясно?» У него в жизни осталось только работа и необходимость ухаживать за мной. Вот поэтому мне страшно, как бы его работа не стала ему тяжела, если он будет думать, что из-за нее тяжело мне. Мы всегда были очень близки. Бывает такая любовь. И хотя это звучит ужасно, но он меня уважает. В этом вся беда. Я боюсь, что из-за меня его воля ослабеет, а ведь для такой работы ему требуется вся его воля, правда? если я ее подорву, то буду очень виновата. Как она недоброжелательно думал Хамфри, глядя на тонко очерченное, ласковое, одухотворенное, сострадательное, полное нежности и доброты лицо, но и у нее есть свое тщеславие, нравственное тщеславие. Возможно, Фрэнк ставит ее в человеческом плане выше себя, только на него не так уж легко повлиять даже ей, — думал Хамфри но из-за ее состояния сказать ей этого он не мог. «У меня создается впечатление, — начал он на этот раз уклончиво, — что вы тревожитесь совершенно напрасно. Я почти уверен в этом. Видите ли, я не думаю, чтобы он полностью осознал смысл того, что вы тогда сказали. Ведь я же вас не понял. И я с тех пор не замечал ничего, что давало бы повод думать, будто его что-то задело или расстроило». В разговорах со мной он тоже ничего об этом не упоминал, ни разу. Мне очень хотелось бы поверить, что вы правы, но, кажется, вы сами в этом не слишком убеждены. Хамфри продолжал плести свои кружева. Если я и опасаюсь за Фрэнк, то совсем по другой причине. Из-за того, что произошло с вами, работа приобрела для него дополнительную важность. Как вы только что и сказали, он весь поглощен своим нынешним расследованием. Но, возможно, он даже еще больше уйдет в работу. Само по себе это неплохо. Сейчас он, вероятно, лучший специалист в своей области на всю страну и добьется всего успеха, которого заслуживает. Но не исключено, что ему придется за это кое-чем заплатить. Он достиг того, чего достиг, отчасти потому, что не так огрубел душевно, как большинство из нас. Он сохранил воображение. Но, может быть, вы заметите, что он начинает огрубевать не в отношении вас, но из-за вас. Это было бы грустно. И вы должны следить за тем, чтобы вовремя ему помочь. Сделать это можете только вы». Она опять заплакала, но скорее с облегчением. «Я знаю», — сказала она. «До сих пор у него почти все складывалось удачно, ведь правда?» Хамфри старался совсем ее утешить. «Это первая настоящая боль, которая выпала ему на долю». Людей с таким характером, как у него, страдания делают сильнее, но при этом человек многое утрачивает. Мне раза два пришлось пережить нечто подобное. Не думаю, чтобы я был таким уж хорошим молодым человеком, но твердо знаю, что в результате я стал хуже, хотя и гораздо крепче. Тоже может произойти и с Фрэнком. Поберегите его.